Интерлюдия. Ашит всполошился, когда в степи появились орды рыскающих туда-сюда кочевников. Сначала из горя решил, что их нанял деревенский шаман для его поиска. Некоторое время он даже костер опасался разжигать. Однако, понаблюдав за наездниками длиннозубов, сообразил. Они заняты другими делами. Явно собираются опробовать прочность границ Мерегии. Беглый Угай не видел оснований для такого крупномасштабного нападения. Кочевые соплеменники обычно не вторгались в чужие земли, если только не намеревались отомстить. Но когда и как Мириги успели перейти дорогу кочевникам? Ашит с детства умел добывать зверя, а не только подстерегать добытчиков артефактов. Будучи искусным охотником, он мастерски устраивал засады, маскировался, ставил ловушки заполучив нож копье изгой на другой день с утра нарезал валень травы и сплел из нее накидку позволявшую скрываться почти на ровном месте прикрываясь ею подобрался ближе к деревне расположился на пути дозорных и пару раз когда те проходили рядом смог услышать их разговоры ахам исчез удивился ашит прямо из хаши странно неужели проделки мудрейшего ахам был одним из лучших в моей дюжины «Может, наведаться к шаману и спросить?» От собственной мысли он вздрогнул. Понимал, что сейчас вряд ли справится с главным волшебником деревни, которого повсюду сопровождали телохранители. Поговаривали, что и кто-то из воинов регулярно докладывал мудрейшему о любых происшествиях. Наверняка в моей дюжине тоже был осведомитель, ведь о том промахе шаману стало известно сразу, как только мы вернулись. А еще дозорные обсуждали появление в стане кочевников двух больших племен и готовящийся утром их совместный набег на Ибериум. Возвращаясь к опостылевшим руинам, изгой услышал человеческий крик и рычание ржавого кота. Не раздумывая, он попчался в сторону шума. Так я и думал. Сбежав на невысокую возвышенность, Ашит увидел. Хищник нагнал деревенского мальчишку и сбил его с ног. «Ах ты, кошка драная!» – охотник припустился всех ног. Зверь был уверен, что подраненная добыча никуда от него не денется и не спешил перегрызать горло. Только привычка хищника играть в кошки-мышки и спасла парнишку. Изгой успел появиться до того, как хищнику надоело развлекаться, а потом уже ржавому коту пришлось самому уносить ноги. Ашит склонился над полуживым соплеменником и попытался зажать рану, чтобы остановить сильное кровотечение. Каково же было его удивление, когда кровь моментально остановилась, орванные рваные края раны стали быстро стягиваться. Охотник, не мешкая, взялся за остальные повреждения. Одно его прикосновение запускало процесс заживления прокусов, порезов и царапин. «Значит, я умею исцелять не только себя. Неужели правда?» Новость страшно обрадовала изгоя. Он слышал, как хорошо живут шаманы со способностями исцелять других. Впрочем, его это пока не спасало от незавидной судьбы проклятого. Когда паренек пришел в себя, Ашит спросил «Живой?», мальчишка ответил не сразу. Сначала внимательно осмотрел себя. «Да», — наконец отозвался он, — «как зовут?» «Ахмуд, а почему один из деревни вышел? Потому что я не трус». Ашид про себя усмехнулся, вспомнив, как когда-то в детстве и сам отправился в одиночный поход за пределы Хаши, чтобы доказать свою смелость. Камни с собой брал? Да, но не попал, потухшим голосом ответил парнишка. Обычное дело, ржавый кот слишком быстр, в него сложно не промазать. Помнишь, как он на тебя напал? Да, но ведь зверь меня порвал, а сейчас... Слушай меня внимательно, Ахмут, и запомни главное. Никто на тебя не нападал, меня ты не видел, а от всех бед в степи оберегли тени ушедших. Понятно? Да, я и сам понимаю, что никто не поверит, только засмеют. Вот и молодец. В следующий раз, если нападет ржавый кот, не пытайся от него убежать. Замри с занесенным камнем и бросай лишь тогда, когда хищник будет в прыжке. Спасибо. А теперь быстро возвращайся в деревню. Сам изгой спешно направился к своему жилищу. Если кочевники завтра нападут на Меригов, ему нужно быть где-то поблизости, чтобы улучшить момент и помочь будущим союзникам. Как, он пока не знал, но надеялся, что тени ушедших подскажут в нужную минуту, и предки его не подвели. Утром, когда Ашит выбрался из подвала, увидел большой отряд кочевников, направлявшийся к Ибериуму. Судя по звукам, нападение уже началось, издалека доносились отголоски сражения. А почему тогда всадники направляются в обратную сторону? Не найдя ответа, он побежал по следам отряда. По пути изгой строил планы вмешательства в сражение. Все бойцы были на зубах. Поэтому, если обратить в бегство их скакунов, войско разбежится, и все благодаря ему, Ашиду. Хотя он почти бежал, все равно сильно отстал от кочевников и прибыл к первой линии обороны Меригов, когда там уже никого в живых не осталось. Если бы не два раздавшихся взрыва, изгою можно было разворачиваться обратно, но он посчитал их знаком от предков. Еще издали Ашит видел, как один хромой воин сражался в окружении пятерых кочевников. Когда бойца пронзили двумя копьями, всадники метнулись дальше, словно боялись не успеть к разделу добычи. В теле Мирига осталось торчать копье, владелец которого сам был убит брошенным в него мечом. Ашит подбежал к упавшему воину. Тот еще дышал. Боец не молодой, наверняка не рядовой воин. «Если его исцелю, будет мне обязан, глядишь и замолвит нужное слово». Целитель приложил ладонь к открытой ране и сразу ощутил, как к умирающему мощным потокам устремилась энергия. Рана начала затягиваться, но оставалась еще одна, с из нее копьем. Ашит почти закончил с первой, когда услышал сначала топ от босых ног кочевников, затем более громкий стук чьих-то башмаков. «Ты чего тут вытворяешь?» — в бешенстве кричал явно Мирик. Пытаясь славного воина вернуть с того света». «Поможешь?» — не оборачиваясь, произнес Угай. «Что нужно сделать?» Тут же сменив тон, моментально подбежал молодой парень. «На счет три, выдернуть копье». «Раз, два, три!» Парень выполнил указания, а ладонь целителя быстро закрыла вторую рану. Алгай стал свидетелем настоящего чуда. Угай, хоть и удивительно светлокожи, возвращал к жизни его отца. Судя по ранам на теле Юргана, действительно вырывал его из лап смерти. Все. Ашит убрал руки. Большего я для твоего командира сделать не могу. Юрган и вправду буквально оживал на глазах. Изменился цвет лица, выровнялось дыхание. Спасибо огромное, отныне я твой должник, пылко заверил юноша. Раз должник, веди к своему начальству. Алгай. «Оставайся с отцом, я сам отведу господина-целителя», — предложил стоявший чуть поодаль кузнец. «Вот здесь я уже господин», — с удовлетворением подумал изгой. Он поднялся и, пошатываясь, побрел к кузне.